Гёте. «Страдания юного Вертера». Перевод с немецкого. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957 год. Роман Гёте «Страдания юного Вертера» вышел в свет в 1774 году. на заре творческой деятельности великого немецкого поэта. В немецкой литературе трудно назвать второе произведение, которое вызвало бы при своем появлении такой страстный отклик в сердцах современников, как Вертер. Полвека спустя, когда события и настроения, породившие этот роман, остались далеко позади, Гёте не без гордости писал в своей автобиографии. Действие этой книги было велико, можно сказать, громадно, потому что она пришлась ко времени. Как достаточно кусочка тлеющего трута чтобы взорвать большую мину, так и здесь. Взрыв среди читательской публики был так велик, потому что юный мир сам уже подкопался под свои устои. Огромный успех и революционизирующее влияние романа были обусловлены тем, что самое задушевное, самое личное произведение Гёте явилось вместе с тем самым сильным и полным выражением своего времени. История несчастного юноши вобрала в себя чувства и думы, надежды и разочарования целого поколения передовой бюргерской молодежи того периода, который известен под названием бури и натиска». Движение бури и натиска было действительно бурным, но кратковременным проявлением национального и классового самосознания передовых слоев немецкого бюргерства. Свобода личности, культ чувства, культ природы – таковы те, навеянные учением Руссо лозунги, с которыми штюрмеры, как называли себя сторонники движения, выступили против феодально поповского бюрократического порядка в стране. Они вели решительную войну против всяких правил, как в жизни, так и в искусстве. Боролись с засилием классицизма во имя свободы и вдохновения и народности литературы. Однако в условиях всеобщей отсталости и убожества Германии, разорванной на множество мелких княжеств, с ее политически бесформенным и пассивным бюргерством, штюрмеры при всем их титанизме, оставались вождями без масс, бунтующими одиночками, обреченными на поражение, а все движение по необходимости приобрело отвлеченный, умозрительный характер. Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, писал Энгельс, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений. Маркс и Энгельс. Сочинение, том 5, страницы 6, 7. Примечания, редакция. Сознание своего бессилия перед лицом действительности рождало в штурмерах мечту о герое, о сильной волевой личности, которая могла бы служить примером и опорой для современности. Они обращались к истории, воскрешали тени великих людей прошлого. Так воображение молодого Гёте, стоявшего в центре движения, занято образами Цезаря, Прометея, Сократа, Фауста. Поиски героической личности привели Гёте к самому яркому эпизоду немецкой истории, к реформации и крестьянским войнам XVI века. За год до Вертера он написал трагедию Гетц фон Берлихинген, представляющую по характеристике Энгельса «Драматическое восхваление памяти революционера». Маркс и Энгельс. Сочинение том пятой страницы. Шестая, седьмая. Примечание редакции. Приступая к работе над Вертером, Гёте думал о своей несчастной родине. О своих сверстниках, вынужденных только мечтать о свободе и счастье. Наконец, о самом себе, пережившем вместе с ними трагедию одиночества в этом мире рабства и несправедливости. «Вот создание», — писал он в старости, — «которое я, подобно пеликану, вскормил кровью моего собственного сердца. В него вложено так много внутреннего, взятого из моей собственной души, так много перечувствованного и передуманного». что я легко мог бы наполнить этим романом десять таких томиков. Сюжетный конвой для романа послужил эпизод из вецлорского периода жизни Гёта. Весной 1772 года двадцатитрёхлетний поэт приехал в Вецлор и, согласно воле отца, желавшего, чтобы сын сделал юридическую карьеру, поступил практикантом во всеимперский суд. Первые впечатления молодого юриста от этой ржавой и скрипучей машины, как бы в насмешку именуемой всеимперским судом, были потрясающими. В сейфах накопилось свыше 20 тысяч неразобранных дел, из которых многие были столетней давности. От бесплодной работы в канцелярии Гёте нашел утешение в страстной привязанности к дочери местного чиновника Шарлотте буф Но Лотта была помолвлена секретарем посольства при суде Кестнером, с которым Гёте находился в дружеских отношениях. Чувствуя себя не в силах бороться со своей страстью, Гёте неожиданно покинул Ветцлер, оставив трогательную записку своим друзьям. Он ушел, Кестнер. Когда вы получите эти строки, так знайте, что он ушел. Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах. Вскоре по приезде на родину, во Франкфурт, Гёте получил известие о трагической смерти своего вецлорского знакомого, молодого чиновника Всеимперской палаты Иерзалема, который покончил с собой от безответной любви к жене своего сослуживца. Увидев в смерти Иерусалима как бы возможный исход своей собственной душевной драмы, Гёте пришел к мысли объединить обе любовные истории в одном поэтическом произведении. Так возник Вертер. Но Вертер не только роман о любви. Книгой исторического значения делает его ряд поднятых в нем серьезных проблем, и прежде всего та проблема, которое больше всего волновало умы молодого поколения, взаимоотношения полноценной, свободолюбивой личности с буржуазно-дворянским обществом, враждебным идеалом гуманизма и свободы. В самой жизни эта проблема решалась трагически, и тут Гёте был верен жизненной правде. Слова Энгельса о том, что каждое замечательное произведение этой эпохи, проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества, относятся и к роману Гёте. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 5. Страница 7. Примечание. Редакции. Вертер «Молодой бюргер». Один из тех образованных и одаренных разночинцев, которые, живя в эпоху Лессинга и Руссо, и воспитанные на их демократических идеях, поднялись над своим убогим и покорным сословием и в сознании своих достоинств и права на свободу и счастье вышли в широкий мир, чтобы обрести в нем свое место». Вертер — человек гуманной души, тонкой мысли, буйной фантазии, сильных страстей, чувствительного, легко ранимого сердца. С самого начала своего жизненного поприща он вступает в непримиримый разлад со всем буржуазно-аристократическим обществом. Оно чуждо и ненавистно ему, потому что основано на неравенстве и произволе, на подчинении слабого сильному, потому что в нем управляют люди как школьниками. при помощи печенья, пирожного и розок. Он возмущен общеобязательной окаменевшей филистерской моралью, которая лицемерно учит принимать мир таким, каков он есть, и подавляет лучшие порывы ума и сердца человеческого. Он не хочет раствориться в этом обществе, стать соучастником великой неправды, но он одинок. слишком слаб и безволен, чтобы восстать против гнета. И он отгораживается от мира философией, оправдывающей право гениальной личности на праздность, проливает слезы, ищет забвения в мечтах о некоем туманном патриархальном существовании, в чтении Гомера, в общении с природой, с детьми, с людьми честного труда, в которых видит единственных носителей истинной нравственности и душевной чистоты.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 Все это приводит Вертера к глубоко печальному выводу, который заставляет читателя насторожиться в предчувствии трагической развязки. Человеческая жизнь есть только сон. Роковой круг готов сомкнуться, и единственное, что еще связывает Вертера с миром, это его любовь к Лотте, простой нежной девушке. Но любовь его безнадежна. Лотта, невеста его друга Альберта, и Вертер, после долгой и мучительной борьбы с самим собою, не в силах одолеть свою все возрастающую страсть, принимает решение уехать. Отбросив на время философию праздности, он поступает на службу в посольство, в надежде, что работа принесет мир и покой его душе. Но Вертера ожидало горестное разочарование. аристократическое чванство, эгоизм, чинопочитание, презрение к человеку из народа, все то, что он прежде наблюдал со стороны, сейчас обступило его страшной стеной. И после того, как он однажды был смертельно оскорблен в доме графа фон Ка и испытал на себе высокомерие и жестокость так называемого светского общества, он оставляет службу. Он возвращается к Лотте. Он снова весь во власти своей любви. Но теперь Лотто для него безвозвратно потеряна. Она жена Альберта. Рушится последний мостик, соединявший Вертер с жизнью. Он принимает окончательное решение умереть и осуществляет это решение, как только узнает, что Лотта любит его. Мысль о самоубийстве, долго зревшая в душе Вертера, подкреплялась его твердым убеждением, что это единственно возможный и правильный выход, когда страданием наступает предел. Он сравнивает подобного рода смерть из чувства протеста с народом восстанием. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи, неужто ты назовешь его слабым? Конечно, выстрел в себя и народные восстания – акты неравнозначащие. В данном случае их сближает только то, что оба они – результат одного источника – возмущения против тирании. Но Вертер не революционер, не борец, он не поднимается против общественных устоев и не призывает к этому других. Устои, под которые подкапывался юный мир, при всей их дряхлости были для него слишком прочными – и дети этого юного мира оказались слабее своих слабых противников. Вертер, по определению Пушкина, — мятежный мученик. Бунт его тихий, внутренний бунт гордой, но одинокой личности, не мог перерасти в смертельный поединок с безнадежно больным миром, потому что силы были неравны. Вертер слишком слаб, чтобы разорвать свои цепи, слишком честен, чтобы отказаться от своих взглядов, и примириться с обществом. Он выбрал третью, и это тот закономерный финал, который с необходимой естественностью вытекает из внутренней логики образа и сопутствующих ему обстоятельств. В романе есть эпизод о молодом батраке, страстно полюбившем свою хозяйку-вдову. Но корыстолюбивая родня ее мужа Из страха потерять богатое наследство помешало им соединиться в браке. Обыденный факт перерастает в настоящую трагедию. Женщина выходит замуж за другого, и возлюбленный ее в припадке гнева и ревности убивает своего соперника. История этого юноши параллель к истории Вертера. Она должна показать читателю, что судьба Вертера не исключение. Что настоящая любовь живет в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. Что только в народе можно видеть настоящее мужество, хотя порой и безрассудно направляемое. Наконец, и это особенно важно, что человек создан для счастья. Но неумолимые законы жизни, будь то собственническая алчность, мещанская мораль или социальное неравенство, везде и всюду вторгаются в самое дорогое и сокровенное, что делает человека человеком, в мир его чувств, и безжалостно разрушают его. Стремление преодолеть эти темные силы, стоящие на пути развития личности и мешающие ее счастью, составляет глубоко народную основу романа, обусловливает его реализм. «Вертер» — лирический роман. И форма писем, в которую облег его автор, и чувствительность героя, который то и дело проливает слезы и лелеет свое бедное сердечко, как больное дитя, И живая роль пейзажа в повествовании — все это вполне в духе сентиментальной литературы той поры и подчинено единой цели — превратить роман в духовную исповедь сына своего века. Но то обстоятельство, что Гёте сосредоточил свое внимание преимущественно на переживаниях и чувствах героя, не помешало ему увидеть и правдиво передать не только непосредственное окружение Вертера. но и вообще социальную атмосферу Германии 70-х годов XVIII -го века. Одно сопоставление беспокойного, разочарованного, страдающего Вертера с трезвомыслящим, умным, но филистерски ограниченным и самодовольным чиновником Альбертом, интересы которого не выходят за пределы семьи и канцелярии, дает нам ясное представление о немецком бюргерстве. о тех противоречиях, которые намечались внутри этого самого многочисленного и в то же время самого жалкого сословия. Скупо, но четко обрисованные картины быта и нравов маленького провинциального городка, типические образы крестьян, чиновников, аристократов, представителей духовенства придают роману художественную убедительность. Ценность Вертера как реалистического произведения – Неизмеримо возрастает от того, что острое, подчас сатирическая критика его направлена не только против феодально-дворянского миропорядка, но и против новых буржуазных отношений, которые, не успев оформиться, уже обнаружили свою эгоистическую природу, свою враждебность всему человеческому. Об этом свидетельствует трагическая судьба юноши Батрака, павшего жертвой чужого стяжательства и корысти. Старая, феодальная, и новая, буржуазная, соединилась для того, чтобы превратить жизнь в ад, в пучину бедствий, в которой гибнет все лучшее, все благородное. В этом заключается пафос романа «Его большая обличительная сила». Вертер стал в XVIII столетии самым популярным произведением Гёте. Те настроения, которыми была охвачена немецкая молодежь, и которые так могуче воплотились в романе, благодаря его герою приобрели обобщающее название вертеризм. Вместе с Вертером немецкая литература получила всеобщее признание, а его автор – всемирную славу. Роман был переведен на все европейские языки и вызвал массу подражания не только в Германии, но и за ее пределами. Из далекого Китая Гёте получал фарфор, расписанный сюжетами из Вертера. Но если в немощной Германии роман порождал только слезы и сентиментальные вздохи, то за Рейном в революционной Франции в нем видели книгу, вдохновляющую на борьбу с феодально-абсолютистским режимом, и революционное правительство удостоило автора страданий юного Вертера высокой чести – избрав его почетным гражданином Французской Республики как друга человечества и общества. Вертер был прощанием Гёте со своей мятежной, беспокойной молодостью. Впоследствии он любил говорить, что непреодолимое желание освободиться от собственных душевных мук заставило его написать роман. Действительно, пути писателя и его героя разошлись. В отличие от своего безвольного и мечтательного печальника, Гёте избрал себе такой путь, который позволил бы ему жить плодотворной и полезной для народа жизнью. Потому что, по его словам, человек, который уже здесь на земле хочет быть ценным тружеником, и поэтому принужден добиваться, бороться, действовать, оставляет будущую жизнь в покое. Он деятелен и полезен в этой жизни». Истинное призвание каждого Гёте видел в том, чтобы трудиться на благо человечества и бороться за его счастье на земле. Таким мужественным служением своему народу и всему прогрессивному человечеству являются бессмертные творения великого немецкого поэта. Миримский